Глава двадцать первая. «Планы меняются». «Что ж, это всё меняет», — произнёс Эйсон. Дракончик спал, свернувшись калачиком у Кейлина на коленях. Во сне он ворочался, тыкаясь мордочкой ему в ногу. и верилось, что из него когда-то вырастет легендарное чудище. Кейлин ни разу в жизни не видел дракона. В последний раз монстры на службе Империи появлялись южнее Темнолесья задолго до его рождения, но поговаривали, что они вырастают с корабль, а зубы у них длинные и острые, как мечи. Огнём они сжигали дотла города и обращали в прах целые армии. Трудно было разглядеть подобную мощь и ярость в этих любопытных лавандовых глазах. «Вы о чём?» — спросил кейлен отрывая взгляд от малютки ящера. — Нельзя тебе идти спасать друга. Только не сейчас. Но... Эйсон смотрел жестко. — кейлен я и мои сыновья рисковали жизнью, чтобы перевести яйцо через океан из Валации. Этот дракон и ты вместе с ним важнее, чем ты можешь себе представить. Тебя нужно доставить в Белдуар. Там сейчас безопаснее всего. Империя не должна узнать о твоем существовании. Одно дело яйцо, и совсем другое. Дралейд, ты не можешь просто так путешествовать по материку. Как думаешь, что будет, если тебя увидят в Гизе или Фолстайде с драконом? У Келлина слова застряли в горле. Он не мог бросить Риста, ведь по его вине друг оказался в руках Империи. Нельзя было тогда его оставлять. «Мы спасем Риста, но не сейчас. Сначала нужно добраться до Белдуара и обеспечить твою безопасность. Ты сам видел, что империя сделала с твоей деревней и семьей». По спине юноши пробежали мурашки. «Теперь у нас общее дело, кейлен Хочешь ты того или нет? Ты говорил, что желаешь отомстить». Отомстить не получится, если тебе в спину вонзят нож, пока ты гоняешься за ветром в поле. Эйсон прав. Услышать подобные слова от Данна кейлен ожидал в последнюю очередь. Друг был мрачен и серьезен. Не хочется это признавать, но как мы спасем Риста? Мы не знаем, где его искать. И даже если узнаем, куда нам против Тени, против Империи, что мы вообще можем сделать? Келлин смотрел на свернувшегося калачиком дракона. Ощущение, свербевшее в глубине сознания, как будто тоже спало. Маленький ящер широко зевнул во сне, обнажив ряды мелких, острых, как бритва зубов. «Ты теперь дралейд», — Террин смотрел прямо на юношу. «Это одно из самых священных призваний во всей эфирии». Ваши души связаны магией более древней, чем горы и небеса. Почти три тысячи лет ордены, драконьи и всадники защищали вольные народы эферии, пока их не предал тот, кто ныне называет себя императором. Ты еще не понимаешь, что значит быть дралейдом, но скоро научишься. Едем с нами в Белдуар, и ты поможешь нам исправить все зло, которое причинили этим землям. Кейлин паник Он не просил, чтобы его сделали дроллейдом. Он был счастлив у себя в прогалине. Юноша тяжело вздохнул. На плечи, казалось, взгромоздили целую гору. Думая, что у него есть выбор, он лишь обманывает себя. Выбор ротняли «Да, все они правы. Идти за ристом безумие. Что он сделает?» Даже если по божественному провидению Риста удастся найти, против тени им не выстоять. Кейли опустил голову и посмотрел на крохотное существо, появление которого окончательно изменило его жизнь. «Теперь еще и ты». «Ладно», — он вздохнул. «В Билдуар так в Билдуар». «Значит, решено», — кивнул Эйсон. «Эрик, Далин, седлайте лошадей». Как будете готовы, выдвигаемся. Мешкать смысла нет. Солнце скоро взойдёт, и к тому времени лучше бы нам уже выбраться из леса. Они ехали ещё три дня, прежде чем на горизонте показались очертания Мидхевена. В небо устремлялись многочисленные башни, а низкое вечернее солнце превращало красные черепичные крыши в пожар. Келин никогда не бывал в Мидхевене, но бродячие сказители часто воспевали его живописные белые стены и широкие улицы. Кладка массивных башен была толщиной в длину руки, а наверху с каждой стороны располагались широкие площадки, на которые когда-то давно приземлялись драконы. Впрочем, Кейлину всегда казалось, что барды склонны приукрашивать действительность ради хорошей истории. Стоило поинтересоваться у терина Юноша взглянул наехавшего впереди эльфа. На вид ему нельзя было дать больше сорока. С другой стороны, Кейлин никогда не видел других эльфов и не знал, как они выглядят в старости. Эйсон упоминал, что Терен был магом ещё до того, как всё колдовство подмял под себя чародейский круг Бероне. А значит, ему по меньшей мере четыре сотни лет. Верилось в такое с трудом. Кейлин вгляделся внимательнее, и вдруг Терен повернул голову в его сторону. «У что, глаза на затылке?» — удивился про себя юноша, чуть не выпрыгнув из седла. Он сделал вид, будто рассматривает лоддерские горы. «Наверное, мы с тобой думали об одном и том же», прошептал Дан, поравнявшись с Кейлином. «Он хорошо сохранился для ходячей развалюхи». Кейлин был готов поклясться, что заметил, как эльф недовольно зыркнул на Данна, а затем снова устремил взгляд перед собой. Путешествие заняло больше времени, чем ожидалось. Эйсон решил, что им лучше держаться подальше от дорог и деревень. Дело было не только в имперских патрулях и заставах, но и детёныша дракона, ехавшим в седле с Кейлином. Юноша не возражал. Снова сталкиваться с ларийскими солдатами ему не хотелось. В пути дракончик почти всё время спал, свернувшись калачиком у передней луки седла, и просыпался лишь для того, чтобы поесть. Кейлин понятия не имел, чем питаются драконы, но секрет был прост. Всем, у чего билось или ещё бьётся сердце. Малыш ел маленькими порциями. Пары кусков кроличьего мяса несколько раз в день ему хватало, чтобы насытиться. Но Эйсон сказал, что вместе с ростом увеличится и аппетит. Дракончик уже как будто подрос. А ещё, что первую неделю или около того он будет по многу спать, но потом ему понадобится движение и много еды. У воина в голове вообще был кладезь познания о драконах, только непонятно откуда. Слева тянулись отроги Лоддорских гор, уходя далеко к горизонту. По картам, которые ему показывал отец, Кейлин знал, что за этим хребтом находится город Белдуар. Он и не думал, что увидит его своими глазами. Этот легендарный оплот выдерживал осаду за осадой и раз за разом отражал имперские наступления с помощью драконьего огня и катапульт. Мир уже не казался прежним. Всё изменилось. Ещё несколько недель назад жизнь кейлена была тихой и размеренной. Работа с отцом в кузнице, медовуха в золочёном драконе с ристом и данным, вздохи по Анье Гриттон. Едва ли он когда-нибудь снова увидит её, да и вообще кого-либо из прогалины. Вспомнился их танец в ночь после испытания и аромат жимолости. Он постарается пронести эту память с собой. Юноша посмотрел на дракончика, свернувшегося калачиком на шее лошади, потом на спутников. Прошлое теперь казалось таким несущественным. Он ни о чём подобном не просил, но теперь это было его бремя. Кейлина всё ещё мучила совесть за то, что он бросил Риста. «Мы обязательно найдём тебя, друг, только не сейчас. Сейчас мы ничего не можем сделать, но я приду за тобой». Знакомый Эйсона в Кэмелине упоминал тревожные слухи о скорой блокаде Белдуара. Посовещавшись, решили, что Эйсон с Эриком отправятся в Мидхевен и постараются разузнать побольше. Далин тем временем съездит посмотреть на северные равнины между лесом и Белдуаром. К вечеру они точно выяснят обстановку. Брать в Мидхевен эльфа или дракона было опасно, поэтому кейлен с Терином остались разбивать лагерь на ночь. «Ладно, мы вернёмся через несколько часов». «Держитесь за деревьями и далеко от лагеря не уходите». «Дален, никуда не лезь, только смотри». Эйсон кивнул Эрику, и они пустились галопом в сторону мидхэвена Их чёрные плащи развивались на ветру. «Я постараюсь быстро», — сказал Дален, поворачивая в сторону равнин. С тех пор, как Дален потерял Риста, они с Кейлином не общались. Все остальные видели напряжение между ними, хотя вслух никто ничего не говорил. Кейлин понимал, что сам виноват, но ничего не мог с собой поделать. Он не знал, на кого больше злиться, на Далина или на себя. Он ведь тоже бросил Риста, так же, как не уберег Хейма, так же, как не смог спасти родителей. — Нет, только не сейчас. — Знаешь, — обратился он к Данну, чтобы отвлечься от неприятных мыслей, — ты бы поехал с ними. Никто из нас никогда не бывал так далеко от Прогалины, а до Кэмилина ты даже городов не видел. Я бы съездил, если бы не... — он жестом указал на дракона, спавшего в седле. — Нет. — Кейлин удивлённо поднял бровь. — Мы только что лишились Риста, и понятия не имеем, где он. Одна только мысль о том, что мы не можем пойти и спасти его, убивает. Всё, я с тебя теперь глаз не спущу. Куда ты, туда и я. Ведь если бы с тобой что-нибудь случилось, Рист припоминал бы мне до конца жизни. А ты знаешь, каким он бывает занудой». кейлен не удержался от смеха. Да он всегда умел метко подбирать слова. Если б не его болтовня, путешествие по лесу прошло бы в молчании. Откуда берутся драконы? Почему эльфу острые уши? И этот Кейлену понравился больше всего. Можно ли с помощью магии сделать человека выше? Терин не ответил ни на один вопрос. Эльф вообще казался погружённым в свои думы. Однако Кейлен мог поклясться, что видел на его лице весёлую усмешку. Данное молчание Терина ничуть не обескураживало. «Ничего, когда-нибудь ты ответишь, я это знаю. Я как репейк, цеплюсь и не отстану». Келли напустил голову, пряча смех, а друг продолжал. «У тебя растёт борода? Я слышал, что у эльфов бород не бывает». «Да уж, вечер будет длинным». «Вот хорошее место», — сказал Террин, когда они вышли на небольшую ровную полянку. Здешний лес был не таким густым, как Омский. Дышалось легче, приятно пахло свежей хвоей. Тёплый оранжевый свет заходящего солнца пробивался между высокими стройными соснами, отбрасывая на землю перекрещивающиеся тени. — Ладно, вы обустраивайтесь, а я попробую кого-нибудь подстрелить, пока совсем не стемнело. Дан схватил лук с седла своего коня и отправился в лес. «Хвала богам!» — со вздохом произнёс Террин, когда тот скрылся из виду. «Он вообще когда-нибудь замолкает!» Такая перемена в поведении эльфу стала для Кейлина неожиданностью. «А почему бы просто не ответить на его вопросы?» — поинтересовался он, слезая с лошади. Террин красноречиво вскинул брови. «У тебя растёт борода? Серьёзно?» «Ладно, ладно, понял», — засмеялся Кейлин. «Да, он бывает болтлив, но это всё из лучших побуждений». «Не сомневаюсь». Террен сбросил на землю седельные сумки, затем достал миску и флягу с водой для своей лошади. Кейлин занялся драконом. Малыш по-прежнему спал на седле его лошади. Белая чешуя резко выделялась на фоне тёмно-зелёного и пёстро-коричневого полотна леса. Чутьё, возникшее в глубине сознания, когда дракончик вылупился, за последние несколько дней только усилилось. Едва он открывал глаза, кейлен знал, что малыш проснулся. И когда он хотел есть, тоже знал. Просто знал. И всё. Как и перед каждым ночлегом, Кейлин подхватил спящего ящера под живот и аккуратно, чтобы не разбудить, перенёс его на расстеленное на земле одеяло. Шипы, обрамлявшие морду и спускавшиеся вдоль позвоночника, были маленькими и округлыми, но Эйсон с Терином утверждали, что со временем они станут длиннее и острее. «Терин, а можно спросить?» «Конечно». Эльф как раз закончил складывать костёр и теперь вытаскивал из-за кустов бревно, на котором можно было сидеть. «О чём ты хотел узнать?» Не успел юноша задать вопрос, как Терин взмахнул рукой, и дрова вспыхнули ярким пламенем. «Нет, к этому я никогда не привыкну». «Я... Э... ой, прости». Колдовство сбило его с мысли. «Откуда вы с Эйсоном так много знаете о драконах?» Он хотел спросить совсем о другом, но для начала сойдёт. Эльф немного помолчал. «Сказать по правде, я удивлён, что ты до сих пор не засыпал меня вопросами. Впрочем, полагаю, тебе много что пришлось осмыслить». Он поёрзал на бревне. Когда ты связан с Искрой, то стареешь медленнее, чем остальные. Я был свидетелем того, как процветали и приходили в упадок целые народы, как сгорали до города, как их отстраивали вновь и опять разрушали. Я прожил не одну жизнь. Давным-давно, когда Орден был на пике своего могущества, драконы свободно летали везде от стен Эссельтира до башен Ильнейна, от Валтарских покатых гор до Каменного моря. Я тогда служил эльфийским послом при Ордене. Многих драляидов я мог назвать своими самыми близкими друзьями. У меня было достаточно времени, чтобы узнать о драконах, мой мальчик. Терен посмотрел, как малыш забирается на колени к Келлену. «До той ночи я и не думал, что снова встречу живого дракона. По крайней мере, такого, которого буду рад увидеть. А про Эйсона давай как-нибудь в другой раз». Кейлин кивнул. «Хорошо. А с моим отцом ты...» Его отвлёк звук шагов, появился Дан, неся на плече двух уже освежённых кроликов. Кейлин вздохнул про себя и не стал договаривать. Отвернувшись к костру, он позволил огню прогнать из головы все мысли. «Ой, боюсь, особого выбора нет», — сказал Дан, стоя на коленях перед костром и нанизывая кроликов на вертел. Кейлин вдруг ощутил голод. Потом в затылке засвербело, он опустил глаза. Дракончик проснулся... Сонно поводил головой из стороны в сторону, затем издал короткий металлический стрекот и поднялся на ноги. «О, чудище опять проснулось!» — вскрикнул Дан и повалился на спину. «Да что ты, как ребёнок!» — Кейлин погладил дракончика по шее. Чешуя на ощупь напоминала неотёсанный камень, но оказалась гораздо мягче, чем юноша думал. «Ребёнок!» — фыркнул Дан. «Эта тварь просыпается каждый раз, когда я приношу в лагерь еду. Вчера она чуть не отхватила мне руку». «Ну так не суй!» Как бы в Торе Кейлину дракон выпрямился, расправил крылья и с пронзительным визгом раскрыл пасть в сторону Данна. Даже размером с небольшую собаку он выглядел устрашающе. но «На, на! Только отвали!» Дан отрезал ногу у одного из кроликов и кинул на землю перед драконом. Тот снова вскрикнул, затем принялся, мотая головой, рвать мясо. «О, мелкое чудовище!» — пробормотал Дан. Кейлин краем глаза заметил, как Террин ухмыляется. Кейлин закашлялся, подавившись куском хлеба, и выпил воды из меха. Кролище мясо и чёрствый хлеб стали уже привычным питанием. Всё лучшее, чем голодать. Именно так кейлен питался бы сам, если бы отправился куда-то в одиночку. Террен, а почему именно Белдуар? Белдуар не даёт покоя Империи со времён падения Ордена. Это единственный город людей во всей эферии, не покорившийся Фейну. «Артур Брин, король Белдуара, хороший человек. Он наш друг и, пожалуй, один из немногих, кому мы можем сейчас доверять. Именно Артур отправил Эйсона в Валацию на поиски яйца. Хотя, думаю, яйцом его теперь больше не назовёшь». терин жестом указал на дракона. Тот лежал у ног кейлена и с чавканем жевал мясо. «В Белдуаре, — продолжил эльф, — «Мы будем в безопасности. Там не нужно ни от кого прятаться, и отдохнув, мы сможем решить, как быть дальше». «Понятно», — сказал Кейлин. «А потом? Когда мы пойдём спасать Риста?» Терен вздохнул. «Я не знаю, Кейлин. Правда, Рист способен владеть искрой. Возможно, именно поэтому тень его забрала. Если так...» то его отправили в высокую башню. Впрочем, гадать о мотивах теней всё равно, что набирать воду решетом. Они — по порождение тьмы, служащие Эфиалтиру, богу-предателю, и это роднит их с Фейном мортомом. Так что я знаю не больше твоего». Кейлин посмотрел на Данна, который рассеянно уставился в огонь и шумно сопел. Терин, должно быть, тоже это заметил. «Император высоко оценит магические таланты. Рист будет в безопасности. Его захотят обучить, переманить на свою сторону, только не убить. А значит, у нас есть время. Я сказал, что не знаю, когда мы сможем приступить к поискам, и это правда. Но мы его найдём. Я тебе обещаю». Разговор оставил во рту у Кейлина горький осадок. Террин всё говорил правильно, но легче не становилось. Они продолжили сидеть в тишине, нарушаемой лишь треском дров в огне. Заслышав стук лошадиных копыт, приближающийся к лагерю, Дан дёрнул головой и потянулся за луком. «Не надо», — остановил его Террин. Спустя несколько напряжённых мгновений на поляне появились Эйсон с Эриком. Костёр осветил их лица. «Есть новости?» — Террен бросился соскочившему с коня Эйсону остывшую кроличью ножку. «Есть. Плохие», — ответил Эйсон, вгрызаясь в мясо. «В тавернах говорят, что четыре дня назад ларийская армия начала блокаду Белдуара». «Солдат якобы от двух до полусотни тысяч. Сведения разнятся. Я бы поставил на то, что их где-то тысяч десять». Эрик присел рядом с Кейлином с интересом, разглядывая спящего дракона. «Не очень активная зверушка, да?» — засмеялся он. «Ест и спит, ест и спит». «Ну, в целом, да», — ответил кейлен «Впрочем, твой отец сказал, что через несколько дней всё изменится. «Даже не знаю, к лучшему это или нет». «Имя уже выбрал?» «Какое имя?» «Ну, кличку. Как ты будешь его называть?» Кейлину даже в голову не приходило, что к дракону нужно как-то обращаться, тем более что ему самому придётся выбирать имя. «Понятия не имею. А какие имена дают драконам?» «Тут я тебе не советчик». — поднял руки Эрик. — Спроси у Террина или у моего отца. Уверен, они подскажут. Кейлин кивнул, уже подумав о том же самом. Какие имена дают драконам? — о как насчёт ленивая чешуйчатая куча? — предложил Дан. Он ткнул палочкой в спящего дракона и чуть дёру не дал, когда тот в ответ издал короткие вопли, не открывая при этом глаза. Кейлин с Эриком покатились со смеху. Эйсон присел на бревно рядом с костром. «Далин еще не вернулся?» «Нет», — ответил Терин. «Ясно. Думал, он вернется раньше нас». «Но ну, не так уж сильно я от вас отстал». Кейлин обернулся и хмуро посмотрел на Далина. Он ничего не мог с собой поделать. Каждый раз, когда Далин был рядом, внутри юноши вспыхивала злость. «Боюсь, у меня плохие новости», — сообщил брат Эрика. «Город окружён, костры видны на многие лиги. Я бы сказал, там собралось тысяч десять или одиннадцать. Ночью и на расстоянии точно определить трудно, но не думаю, что сильно больше. Наверное, их подняли, когда в море обнаружили наш корабль. Иначе они никак не смогли бы добраться сюда столь быстро. А для меня что-нибудь осталось?» Он указал на кроличью ножку, которую дракон уже наполовину съел. Дан бросил ему последний кусок, лежавший у костра. Даллен поблагодарил его и уселся рядом с Эриком. «В городе говорят то же самое», — сказал Эйсон. «Теперь и ты это подтвердил». Воин глубоко задумался. «Откуда они узнали, что мы направляемся в Белдуар?» — спросил Дан, подавшись вперед. «Может, и неоткуда», — ответил Эйсон. «Сколько себя помню, империя все время хочет захватить Белдуар. Это вполне может быть очередная попытка. Но куда вероятнее, что Фарда разгадал наш маршрут». «И что дальше?» — спросил Далин, обгладывая кость. Эйсон молча посмотрел на терина Эльф нервно передернул плечами. — Не знаю, старина. Если б я мог выбирать, то придумал бы что-то другое. — а только выбора у нас нет, — сказал Эйсон. Террин нахмурил лоб и принялся рассеянно вертеть в правой руке серебряный ножичек. Кейлин не заметил, откуда он взялся. — Хорошо. Трудно было не услышать, с какой неохотой эльф это произнёс. «Кто-нибудь объяснит, что происходит?» — не выдержал кейлен Вблизи башни Мидхевена выглядели ещё внушительнее. Элла петляла между жителями, сонно бродившими по городским улицам. Она глядела то перед собой, то поднимала взгляд. Будь здешние башни ещё выше, они пронзали бы шпилями облака. Но особенно поражал цвет. Элла не знала, каким образом камню придали столь белоснежный оттенок. Оранжевые лучи восходящего солнца отражались от стен и окрашивали здания и улицы в тёплые оттенки. Казалось, город не построили, а нарисовали. Шедевр на каменном холсте и на расстоянии Мидхевен производил впечатление своими красными черепичными крышами на белых домиках, но вблизи просто дух захватывало. «Ой, простите!» Элла вовремя опустила голову и отскочила с пути торговца, катившего перед собой тележку с разной мелочевкой и безделушками. «Смотри, куда прешь, дура!» — крикнул тот в ответ, потрясая кулаком. «Может, стоит смотреть перед собой, а не на облака?» — произнес Ретт, сглаживая упрёк улыбкой. Элла улыбнулась в ответ, её щёки слегка зарумянились. В присутствии Ретта она вечно краснела. «Это из-за глаз», — подумала она, — «а может, из-за улыбки?» «И не надо так на меня смотреть», — сощурился он и рассмеялся. Торговец, который привёз их в мидхевен посоветовал постоялый двор под названием «Золотой лук», по его словам, одновременно дешёвый и милый. Элла не спешила его искать, она была готова целый день беззаботно бродить по улицам. Здесь было не так людно, как в кемелине но, возможно, потому что день ещё толком не начался. И всё равно, глядя, как утренние лучи заливают мостовую, Элла ощущала радостное предвкушение. Дополнительную глубину городу придавало волшебное изобилие ароматов, витающих в воздухе. Мидхевен славился четырьмя вещами — высокими башнями, белыми стенами, цветами и пекарнями. Первые две превращали город в прекрасную картинку, а вторые... Подхватывали тебя волной запахов и несли, несли. Элла, вытрощив глаза, смотрела на самую большую пекарню в своей жизни, раз в десять больше, чем у мамаши Гурной в Мельногорске. Здесь было всё, что только можно представить. Булочки, торты, пирожные, пироги. Список длился и длился. Хотелось остаться здесь навечно. Ретт уже не терпелось сперва добраться до постоялого двора и проверить, есть ли там комната. Лето в Ильянаре — самый сезон для путешественников и торговцев, а Мидхевен, расположенный в центре провинции, служил перевалочным пунктом. «Кажется, вон там, за мясницкой лавкой», — указал рукой Ретт. И точно. Шагах в двадцати по правую руку находилась мясницкая лавка а на следующем за ней здании висела большая табличка с искусно изображённым золотой и серебряной краской и луком. Купец не соврал. Постоялый двор и правда выглядел очень мило. Он был меньше, чем трактир в Кэмилене, но зато имел почти домашнюю атмосферу, а на стенах не росла плесень, что уже само по себе хорошо. Трактирщик оказался жизнерадостным мужчиной, полноватым, с лысеющей головой и лучезарной улыбкой. На его кипенно-белом фартуке не было ни единого пятнышка. «Это ненадолго», — подумала Элла. К её приятному удивлению в «Золотом луке» нашлись свободные комнаты. Более того, комната, в которую их с Реттом устроили, была по-домашнему уютной. В дальнем углу, под скошенным потолком, стояла удобная двуспальная кровать. На стене над резным деревянным столом висело старинное зеркало. Идеально. Элла упала на кровать и утонула в мягкой перине. С наслаждением вздохнув, она зажмурилась и снова открыла глаза. Ред стоял перед ней с письмом в руке. «Я должен кое-что тебе показать». Озабоченно глядя на возлюбленную, произнес он.